Ему, отвечая, сказал я, «О безупречном Пилее по правде сказать ничего мне слышать нигде не пришлось. О твоем же возлюбленном сыне, Неоптолеме, всю правду тебе, как ты просишь, скажу я. Стан корабельный его кофейцем красиво поножным, с острова Скироса сам я привез в корабле равнобоком». Если вокруг Илеона, бывало, совет мы держали, первым всегда выступал он со словом полезным и дельным. Нестор, подобный богам, и я лишь его побеждали. Но на равнине Троянской, когда мы сражались о Медью, он никогда не хотел в толпе среди других оставаться. Рвался далеко вперед с любым состязаясь в отваге. Много мужей умертвил он ужаснейших в сечах кровавых. Всех я, однако, тебе не смогу не назвать, не исчислить. Столько избил он мужей, выступая в защиту ахейцев. Так Эврипила, героя, Телефова сына убил он острую медью. Немного много китайцев товарищей пало возле него из-за принятых женщиной ценных подарков. Только Мемнон Богоравный его превышал красотой. Но ну, а когда мы входили в коня работы Эпея, мы вожди Аргивян, и было поручено двери мне отмыкать и смыкать в запиравшейся крепко засаде, Все остальные вожди и советчики войска ахейцев слезы стирали со щек, и у каждого члены тряслись. Что ж до него, то все время ни разу увидеть не мог я, чтобы прекрасная кожа его побледнела, или слезы он утирал бы с лица. Напротив, меня умолял он, чтобы его выпустил я из коня и хватался за пику, «За рукоятку меча погибели врагам, замышляя. После того же, как взяли мы город высокий Приама, с долей своей с богатой наградой поплыл он оттуда на корабле невредимый, не раненый острую медью, ни в рукопашную, ни издалека, как это обычно в битвах бывает. Орес ведь свирепствует в них без разбора. Так я сказал, и душа быстроногого сына Эака лугом пошла от меня, а с широко шагая. Радуясь вести, что славу и сын его милый покрылся, над души других мертвецов опочивших стояли. Все домогались услышать о том, что у каждой лежало на сердце, только душа Телеманова сына Аякса молча стояла вдали, одинокая, все на победу злобясь мою, даровавшую мне пред судами доспехи сына Пелеева. Мать состязание сама учредила. Суд же тот, дети Троян, решили с Палладой Афиной. О, для чего в состязании таком одержал я победу, что за муж из-за этих доспехов погиб несравненный сын Телеманов Аякс, и своими делами и видом после Пеледа бесстрашного всех превышавший донайцев, с мягкой и ласковой речью к душе его я обратился. Сын Телеманов, бесстрашный Аякс, Неужели и мертвый гневаться ты на меня никогда перестать не желаешь из-за проклятых доспехов, так много нам бед причинивших? Ты, оплот наш всегдашний, погиб, а тебе непрестанно все мы, ахейцы, скорбим, как о равном богам Ахилесе. Раннюю смерть поминая твою, в ней никто не виновен, кроме Зевеса, который войскам копьеборных донайцев злую вражду проявил и час не спасал тебе смерти. Ну же, владыка, приблизься, чтобы речь нашу мог ты и слово слышать. Гнев непреклонный дух обуздай свой упорный. Так сказал я. Ничего мне Аякс не ответил, и молча двинулся вслед за другими тенями умерших к Эребу. Все же и гневный он стал бы со мной говорить или я с ним Если бы в груди у меня не исполнился дух моих желанием, души также других скончавшихся мертвых увидеть. Я там увидел Миноса, блестящего Зевсова сына. Скипетр, держа золотой, над мертвыми суд отправлял он, сидя. Они же его окруживши, кто сидя, кто стоя, ждали суда пред широковоротным жилищем Аида.